Глава шестая. Руки вырвать с корнем. Лето. Вы с супругом спали в разных комнатах, госпожа. Тихо рассказывала мне Анита, стоя рядом. Услуг возникали вопросы по этому поводу, но сплетничать никто не смел. Все знают, что вы строгие подобных ошибок не прощаете. Спустя некоторое время мы перебрались в гостиную, в которой я пришла в себя впервые в этом странном мире. Моя рука была измазана какой-то дурно пахнущей мазью и аккуратно перевязана. А я сама сидела в резном изящно изогнутом кресле с цветочной обивкой. Взгляд был устремлен на сад, а слух сосредоточен на голосе девушки, которая пусть и с осторожностью, но все же рассказывала мне вещи, что не приходились по душе. Умерший муж, как выяснилось, был старше меня на двадцать с небольшим лет. Здесь сразу понятно, что девица, которой теперь я стала, Вышла за него не по любви. Теплыми чувствами там вообще не пахло. Его состояние — вот что эту расчетливую аристократку интересовало. И, судя по всему, она быстро нашла утешение в объятиях молодого любовника, которого я сегодня так бесцеремонно выставила за дверь. Тот, поди в шоке, но мне плевать. Пусть думает, что хочет. «Дальше», — попросила я безэмоциональным голосом. «Ничего не бойся. Говори все, что слышала и видела». Анита отвела взгляд в сторону. Что такое? Спросила у нее. Я не стану тебя ругать, даю слово. Вм. С ее губ сорвался тяжкий вздох, а сама она вжала голову в плечи, будто боясь удара. Вы не жалуете своих пасынков. Не жалую? Переспросила я, испытывая тяжесть на сердце. Анита кивнула, подтверждая. И за что же я их так не взлюбила? Тяжесть давила все сильнее, распространяясь по всей груди. Что они могли сделать такого? В памяти всплыли их лица, такие юные, почти ровесники моего Маркуса. При мысли о брате к глазам подступили слезы, а в горле встал эмоциональный ком. «Что с вами, госпожа?» — взволнованно ахнула Анита. «Домой хочу, к своей семье, вот что со мной». Рвались слова на свободу. Но вместо этого я лишь отрицательно мотнула головой, заверяя, что все в полном порядке. Рука болит. Шмыгнула я носом. «Так почему у тебя сложилось такое мнение?» «Не только у меня», — тихо ответила девушка. «Слуги видели, каким тоном вы с ними разговариваете. Грубо, с раздражением. Как постоянно ругаете, а еще Секундное промедление. Вы выгнали их из собственных комнат, переселяя на пыльный чердак. Даже не позволили им помочь с уборкой. Молодые господа сами вытирали пыль, мыли полы и перетаскивали матрасы. Они... — резко обернулась я. — Спят на полу, что ли? Анита от услышанного замолчала осторожно кивнов. — Вы продали их любимых чернохасских жеребцов и... И... Мне становилось дурно от поступков гадины, которой теперь являлась я. И сожгли все их игрушки, подаренные господином Уэльсом. Лорды Кен и Сиэльд так дорожили ими. Идва слышно прошептала Анита, нервно теребя завязки своего платья. Боже, я тяжело дышала, пытаясь совладать с обрушившимися на меня эмоциями. И как только такую гадюку земля носит? В данном случае глупо было задавать этот вопрос. Ведь земля леди или уже не носила. Теперь ее место занимала я. Так кто ни черта не знал об этом непонятном мире кто родилась на ранче и скучным аристократическим беседом за чашечкой чая, предпочитала активный образ жизни, не боясь испачкаться в навозе или крови. Я люблю и ценю свою семью, готова стоять за нее до последнего, а здесь... А здесь ненавистны мне интриги и издевательства над детьми, что для меня просто недопустимо. И еще много всякой грязи. «Ай!» — коснулась моего слуха. «Отпусти! ой! «Я тебе покажу, мальчишка, как нужно себя вести». «Что такое?» Подскочила я со стула, ощущая, как колотится сердце в груди. «Пусти его, слышишь?» — кричал другой ребенок. «Пусти немедленно!» Стремительно подхватив юбки, я рванула в сторону сада через распахнутые двери, тут же натыкаясь взглядом на то, как ведьма Рейна со свирепым лицом тащит за ухо одного из теперь уже моих пасынков. Второй поспешно шагал рядом, его лицо исказилось от ярости и бессилия. «Вас предупреждали», — фыркала насатое дёргая мальчишку, который тут же зашипел от боли. «Предупреждали, что еще одна драка и наказание не заставит себя долго ждать». «Что здесь происходит?» — рыкнула я, готовая влепить этой дури смачную затрещину, за то, что посмела поднять руку на ребенка. «Госпожа, приведи меня ее интонация тут же стала мягче даже, можно сказать, елейной, а ухо мальчонки, что заметно покраснело, было выпущено из цепкой хватки. Я как раз вела к вам этих сорванцов. Сорванцы, к слову, стояли рядом, зыркой на меня ненавидящими взглядами. Вы даже не представляете, что они натворили на этот раз, продолжила ведьма Рейн, не подозревая, что мой заметный гнев направлен не на детей, а на нее саму. Да вы что? Перебила я ее стискивая зубы и смотря убийственно. Да. Носатая, довольная моей реакцией, кивнула. Я сейчас вам все расскажу.